История Питера. Я художник и выражаю себя в своих творениях. Думаю, любой может самовыражаться и не держать всё внутри. Физический Питер и сам произведение искусства. Его постоянно преследуют фотографы, которые предлагают ему работу. Карьера манекенщика – Напрашивается для него сама собой. Но он хочет заниматься другим. Скоро он начнет разрисовывать гигантскую фреску, чтобы собрать деньги для больных спидом. Но так было не всегда. Шесть лет назад здоровье Питера сильно пошатнулось. И этот кризис перевернул всю его жизнь. Я чувствовал, что моя болезнь вызвана душевным состоянием. Я считал себя жертвой. Тогда было еще рано говорить, был ли это СПИД. Потому что никто о нем не знал, да это и не важно. Важно то, что я был сильно болен и оказался перед выбором – жить или умереть. У Питера был хронический мононуклеоз. И в течение шести месяцев, а в лимфатических узлах на шее, под мышками и в паху, начались злокачественные перерождения. На какое-то время ему стало лучше, а потом через четыре месяца все повторилось. Он сильно потерял в весе, Его мучили приступы потливости, вялость и чувство постоянной слабости. Питер ходил от одного врача к другому, но они могли только предложить ему все новые и новые обследования. Он потерял работу, его отношения с партнерами стали разрушительными для обеих сторон, а его самооценка упала до нуля. Я был жертвой, я был несчастен с собой и своей жизнью, поэтому и заболел. В основе всего была моя нелюбовь к себе. Его вес упал до 114 фунтов, в скобках рост Питера превышает 6 футов. А кожа приобрела землистый оттенок. Он потерял веру во врачей, потому что они не понимали, что происходит. Именно в этот момент Питер посетил Ирида-диагноста, специалиста, который диагностирует по радужной оболочке глаз. Глаза – это зеркало нашей души. Он увидел, что тело Питера разбалансировано и согласился работать с Питером при условии, что тот будет участвовать в процессе лечения. Лечение началось семидневной диетой, состоящей из морковного сока, дистиллированной воды и трав. Затем Питер начал прием минеральных веществ, содержащихся в определенных продуктах, которые помогли восстановить здоровье его тела. Когда вы голодаете, начинается процесс, называемый автолизисом или самоперевариванием. Первое, что переваривается, это слабые или больные клетки. Этот метод лечения пришелся Питеру по душе, потому что он сам участвовал в создании своего здоровья. Когда ты идешь к врачу, ты ждешь, что он скажет тебе о чем-то плохом, и ты чувствуешь себя таким беспомощным, он дает тебе лекарства. Питеру давали антибиотики, которые никак не помогли предотвратить тяжелую грибковую инфекцию в горле. С ней он тоже справился с помощью рационального питания. Врачи провели биопсию одного из лимфатических узлов паху Питера и обнаружили там доброкачественную опухоль. Это явилось настоящим поворотным пунктом в болезни Питера. Первое, что он сделал, навсегда распрощался с врачами. Я дошёл до перекрёстка дорог и внезапно увидел ещё один путь через диетологию. Я пошёл к диетологам, потому что они давали мне надежду. С их помощью я был в состоянии что-то изменить. Питер обнаружил, что путь к здоровью... Требует объединенных усилий – ума, тела и духа. Его диетолог был монахом, поэтому он оказывал ему и духовную помощь. Болезнь отравляет мозг, и если ты лишён любви к жизни, мозгу наносится тяжелый урон. Когда ты приходишь из вселенной любви, твое тело само защитит тебя. Я дал обещание своему телу, разуму и духу, что когда мне станет лучше, ничто подобное со мной больше не случится. Таким образом, дорога назад к здоровью для Питера включала все аспекты его жизни – Он стал изучать диетологию и тратить время на приготовление правильной пищи. Он нашел новую работу, которая ему по-настоящему нравилась. Начал ходить в спортивный зал и набрал вес. Он покинул своего любовника и вернулся к родителям. Это было для меня временем пробуждения. Я стал духовно расти и заново создавать свою жизнь. Важной частью его обязательств перед самим собой было обещание духовно исцелить свою семью и возродить там любовь. Он долгое время не разговаривал с родителями, потому что они с трудом воспринимали его сексуальную ориентацию.